Глава 14. В спальне полумрак. Верхний свет выключен, горит только одна из прикроватных ламп. Но даже она оставляет лицо сидящего на моей кровати Келлана в тени. У меня перехватывает дыхание. Он расположился на самом краю в довольно странной для него позе. Локти покоились на бёдрах, голова на руках, и на моё появление никак не реагировал, хотя должен был бы меня заметить. Ведь помещение небольшое, Ванная комната находилась рядом с кроватью, поэтому шум и свет оттуда всё же проникал сюда. Плюс к тому был ещё тихий, но вполне слышимый щелчок язычка дверной ручки. Моё возвращение никогда не осталось бы им не обнаруженным, если всегда собранный, спокойно сдержанный, с безупречной осанкой и напряжёнными мышцами, готовый к любой ситуации. Я никогда не видела его другим. Сейчас же необычно даже не сама его поза, А то, что это похоже на минуту слабости. Он без рубашки, туфлей и носки тоже снял. На нём остались только брюки, ремень на которых был расстёгнут, но всё ещё оставался в петлях. Смотрю, как его плечи поднимаются и опускаются. Он дышит размеренно и глубоко. Вижу шрамы на его руках, на кистях. Запустив пальцы в тёмные взъерошенные волосы, он спит. Осматриваюсь по сторонам. Взгляд с опаской возвращается и опять скользит по мужскому телу. По крепким предплечьям с сеткой выпирающих вен, по белёсым отметинам и рубцам на ребрах. Сколько их? Так много, что я теряю счёт после десяти. Некоторые из них длинные, некоторые короткие, рваные. Он весь в них. В груди что-то сжимается, и ни вдохнуть, ни выдохнуть нет сил. Я ненавижу себя за это, за малую толику сочувствия, которое испытываю к чудовищу. Переминаюсь, прислонившись к дверному проёму, боясь подойти ближе. Будить спящего хищника нельзя. Также не стоит задерживаться с ним рядом. Но ноги онемели и будто приросли к месту. Моё сердце так громко стучит, удар за ударом. А с очередным медленным вдохом Келлана оно спотыкается, глубоко ударившись о рёбра и будто падает прямо в желудок. Чёрт. Кажется, что он вот-вот услышит меня и проснётся. Метнувшись осторожным взглядом к закрытой двери спальни, я думаю обо Скорее за ней. Надеюсь, наше немногословное общение не доставит ему неприятностей. Хотя мне вне сомнения интересно, готов ли он вообще рисковать из-за меня. Что случится, если я сейчас выйду из этой комнаты? Он меня остановит? Глаза снова возвращаются к Келлону. Мне необходимо подтверждение, что он всё ещё спит. Приходится задерживать своё дыхание, чтобы услышать его Конечно, моя первая мысль побег. Я ещё раз смотрю на дверь, и моё сердце замирает на мгновение или два. Повторная ошибка может дорого мне стоить. Уж точно дороже жизни. Выставляю себя со считать до трёх. 1 2 3. Оскар там в коридоре. Вот только его преданность вне сомнений принадлежит Дагеру. А вот сочувствие вполне возможно бесправной униженной дочери Бенджамина Адерли. Только готова ли я это проверять? Чёрт, да о чём я думаю? Шум на взглатываю. Меня прошибает холодный пот. Я снова смотрю на Келлена. Он либо спит, либо притворяется, одно из двух. Прислушиваюсь, затем делаю шаг в его сторону. Нагибаюсь к нему, склоняюсь ниже, пытаясь разглядеть что-то, что не видно с моего прежнего ракурса. Тайком вдыхаю его запах. Аромат свежести и прохлады морского бриза щекочет слизистую носа. Не могу им надышаться. Напоминаю самой себе о забоченную, но это помогает справиться с тошнотой. Моментально запершившей в горле, стоило мне переступить порог ванной. В мозгу искрой вспыхивает мысль, что если сейчас мне удастся сбежать, то прихватить бы с собой рубашку Келлена. Вспыхивает и тут же гаснет. Хотя нет, не гаснет, а продолжает искрить так, что мама дорогая, А я, кажется, ещё и фетишистка. Нервная улыбка дёргает уголки моих губ. Именно в этот момент взгляд останавливается на наплечной портупее Келлана, что лежит рядом с ним на кровати. Я сглатываю вязкий комок, что всё это время копился в горле. Кажется, что завладеть оружием, пока мужчина спит, так легко, при одной мысли об этом учащается пульс и сбивается дыхание, конечности дрожат. Прикрываю глаза и сразу же их распахиваю. Рассматриваю Кабуру и прикидываю варианты. Смогу ли быстро её открыть и выхватить оттуда пистолет? Я не знаю, как это сделать, но уверена, что нужно попытаться. А что потом? Я не знаю, куда мне идти. В какой стране я вообще нахожусь? Если у меня получится убежать, то смогу ли я хотя бы рассчитывать на помощь? Не могу больше ждать, что кто-то придёт и спасёт меня, убеждаю сам себя, когда протягиваю руку к рукоятке пистолета. На выдохе, медленно Кончиками пальцев чувствую холод металла огнестрельного оружия. Волна паники заставляет мой желудок сжаться. По телу проносится волна адреналина. Здравый смысл, как ветром, сдуло. Обратный отсчёт до включения автопилота. Три, два. Моя рука почти лежит на рукоятке. Всего каких-то несколько дюймов, но ровно столько отделяет меня от свободы. Один. Один. Как только я делаю глубокий вдох с намерением потянуть пистолет на себя, Келлен двигается. Я глазом не успеваю моргнуть, он выпрямляется так резко, что тут же сбивает мою руку в сторону. Рывком вытаскиваете из кобуры крупнокалиберный Sig Sauer и прижимает дуло к моему лбу. Его глаза тёмные, почти чёрные, ненормальные. Я не дышу, желчь снова першит в горле. Пытаюсь откинуть голову назад, чтобы уйти от возможного движения пули, но это не получается. Меня не слушается собственное тело. «К-Келлан!» Произношу его имя тихо, сбивчиво, в ужасе наблюдая за тем, как на моём лбу замер мужской отсутствующий взгляд. «К-Келлан, это я! Ева! Адерли!» Пистолет он не опускает. Палец всё там, на спусковом крючке. Горло сжимается, когда я заставляю себя сделать шаг назад, подальше от жуткого ощущения стали на моём лбу. И медленно, рефлекторно поднимаю обе руки, выставляя их ладонями перед собой, а потом плавно опускаю. Это я, повторяю снова мягким голосом. Видишь? Он моргает и, кажется, впервые с тех пор, как открыл глаза, осознанно смотрит на меня. Его руками медленно убирает пистолет, но его взгляд всё ещё держит меня на прицеле. Что ты делала? Я смотрю на ванную через своё плечо. Свет там всё ещё горит. Я принимала душ, чистила зубы, как ты мне велел. Он смотрит на меня в замешательстве, как будто пытается понять, устраивает ли его моя правда. Я понимаю, что лучше обойтись без лишних слов и пространных объяснений, чтобы не осложнять ситуацию. Совершенно точно знаю, что ему нужно поспать, но не собираюсь говорить этого. Наконец, после напряжённого момента, он вздыхает. Иди ближе, говорит и кивает головой в сторону места рядом с собой. Он перекладывает портopheю вместе с оружием на ближайшую прикроватную тумбочку, после чего мне становится чуть легче дышать. Похлопывает по матрасу, как будто приглашая меня сесть. Сюда. Я с трудом сглатываю и стараюсь не смотреть в его глаза, потому что мне становится не по себе. Гляжу на кровать, которая как обычно не заправлена, с окомканным одеялом и раскиданными ещё с утра подушками и простынёй. Бельё скомканным, серотливо свисающее с боку. Нервно сглатываю ещё раз, на силу выдавливая нечленораздельные звуки, в которых с трудом можно угадать слова. Я мне могу просто спать на полу, если тебе удобнее остаться здесь. Ева, иди сюда.